Глава 22. «С появлением в родовой усадьбе наемников жить стало гораздо проще. Мы с Варией получили возможность заниматься важными задачами автономно, не оглядываясь друг на друга. Я вплотную занялся подготовкой к повышению ступеней, нашими врагами в Москве и общими вопросами безопасности. Фурсова сосредоточилась на снабжении рудника – регулярной отгрузке крема и управлении нашими землями. Прибыв на инструктаж, я встретился с Брониславом и выслушал сжатую лекцию о том, что можно делать и чего нельзя на приеме у Глинских. Тезисы оказались предсказуемыми. Мы личности не светские, поэтому идем не в смокингах, а в рясах. Берем с собой оружие, если захотим. Игнорируем любые попытки клановцев вытащить из нас секретные данные. Не распространяемся о ходе расследования по Адельбергу. Отказываемся от презентов, денег и прочих форм взяток, через которые из нас попытаются сделать союзников. Никакой реакции на предложение по династическим бракам. Кстати, о браках. Кодекс не запрещает инквизитору заводить семью и даже брать нескольких жен, если возникнет желание. Мы можем жениться на простолюдинках и дворянках, забивая болт на сословные ограничения. И заводить детей, которые не связаны с консисторией и будут блюсти интересы исключительно своего рода. В то же время семья инквизитора находится под защитой супремы. Улавливаете нить? Большой процент девушек в лепешку расшибется, чтобы захомутать инквизитора, родить от него ребенка и получить гарантии безопасности на десятилетия вперед. Так что за молодыми послушниками и даже братьями в возрасте на всевозможных раутах и вечеринках разворачивается подлинная охота. «Запретить напрямую связываться с этими девицами мы не можем», — признал Бронислав. Но негласно такое не поощряется. Ты — визитная карточка организации и должен вести себя адекватно. А если меня кто-то вызовет на дуэль?» Брови учителя сдвинулись. «Еще одно слово и устрою тебе внеплановую проверку на знание кодекса». Да, глупость сморозил. Вызывать на дуэль инквизитора, даже если он в мирской жизни носит благородный титул, запрещено. «Это невозможно по определению». «Хорошо, вопросов нет». «Я поднялся, намереваясь выйти из кабинета». «Забери приглашение». Бронислав пододвинул красиво оформленную ламинированную картонку. «И не вздумай опаздывать. Лучше приехать на полчаса раньше». «По рукам». «Встретимся...» Бронислав посмотрел на часы. «Я могу тебя забрать на аэрокаре». «Невинно улыбаюсь в ответ». «Это быстрее и проще, чем изобретать сложные схемы». «Ну, ладно». «А на чем ты ехать собирался?» «На метро или такси бы вызвал?» «Вот он, отец Бронислав, во всем своем великолепии. Рыцарь кодекса без страха и упрека. Ни пафосного лимузина, ни личного дирижабля». Покачав головой, я уточнил. «Где расположен дворец Глинских?» «Продолжаешь задавать глупые вопросы». Ухмыльнулся Бранислав. Во-первых, адрес указан в приглашении. А во-вторых, магнаты уровня Глинских селятся исключительно в Рысином Прайде. Там построены дворцы правящего ядра, и это известно даже младенцу. «Вот же ты душнила!» Не выдерживаю издевательств святоши. «Ну не знал я, что с того. Лишняя для меня информация. Это же не разлом, а просто сборище авторитетных богачей». Сборище авторитетных богачей! передразнил Бронислав. Не додумайся ляпнуть что-нибудь вроде этого при руководстве консистории. Ладно, проехали. Прайд находится за пятиугольной площадью, так что про метро и такси я пошутил. Отсюда можно и пешком дотопать. Начало в 20.00. Встречаемся у главного входа в консисторию, скажем, в полвосьмого. Договорились. Разумеется, я знал, что такое «Рысиный Прайд» и где он расположен. Эти сведения доступны всем туровцам. Скопление роскошных кварталов, охраняемых службой безопасности Великого дома. Въезд простым смертным туда жестко регламентируется. Прайд – это город в городе с собственной инфраструктурой и небольшой армией. Там есть элитные торговые ряды. Самые дорогие в городе отели, рестораны и ателье. Посадочные площадки для частных дирижаблей и аэрокаров. Вся клановая администрация тоже окопалась в этом районе. Ну и монументальные дворцы знати, куда ж без них. Закрыв дверь кабинета, я изучил приглашение. Текста «Минимум». Указана одна персона, то есть послушник Ростислав Володкевич. Подпись Ивана Глинского, главы рода, платиновый фон, золотая окантовка, родовой герб, княжеский престол в красном поле, скипетр с крестообразной рукоятью, разные фентифлюшки. С детства ненавидел Геральдику. Дверь кабинета открылась. — Забыл про хорошую новость, — Бронислав хлопнул меня по плечу. «На остаток дня ты освобожден от боев на арене и упражнений с тонфами». «В лесу кто-то сдох», — хмыкаю в ответ. «Благодари не меня», — так решило руководство консистории. Дождь в октябре — это извращение. Вжух полностью разделял мои мысли по этому поводу и с недовольным видом наблюдал за тем как свинцовые небеса бомбардируют туров отвесными струями. Я направил сокол к черной с пятнами луж крыше трехэтажного дома на улице Гидеона Рихтера. Все выглядело так, что я спускаюсь на госучреждение или какую-нибудь муниципальную библиотеку. Здание ничем не выделялось на фоне соседей. Квартал наводнили представительства мелких компаний – посольство захудалых африканских княжеств, конторы счетоводов и дома музея известных писателей, некогда живших в Турове. Организация, на крышу которой я мягко приземлился, во всех справочниках числилась под убогим названием «Галантерейная мастерская номер 7». В узких кругах, которым принадлежала Варя Фурсова, этих ребят окрестили «фирмой», именно так, с большой буквы. Занималась фирма сбором, хранением, анализом и перепродажей информации. Но не просто информацией, а данных о влиятельных и хоть сколько-нибудь значимых людях планеты Земля. Конфиденциальных и недоступных данных, которые проблематично, сложно, почти нереально или невозможно достать. Компромат, личные связи, Дружеские контакты, тайная деятельность, адреса, явки и пароли. Здесь можно было узнать все за определенную мзду. Ходили слухи, что фирму основали Строгановы, род, сделавший себе имя на информационной торговле. Строгановы, как объяснила Варя, раньше состояли в некоем объединении вольных родов. Но впоследствии начали вести самостоятельную политику – Выехали за пределы империи и стали путешествовать по миру, нигде подолгу не задерживаясь. Все думали, что строго новоскрываются, но они закладывали фундамент под свое новое детище. Что известно о фирме? Да почти ничего. Никаких договоров, письменных обязательств и гарантий. Только наработанная с годами репутация. Вы делаете запрос, ждете в комнате для гостей, а эта сеть работает через своих телепатов. Данные отпечатываются на машинке и вручаются вам в конверте. Либо пересказываются в устной форме. Естественно, после того, как вы произведете платеж. Меня интересовал немец. И я был готов отдать за него, ну, не любую, но довольно приличную сумму. Посадив аэрокар, я велел в жуху дожидаться меня внутри, а сам направился к надстройке с неприметной дверью. Спустившись по лестнице на первый этаж, оказался в просторном лобби со стойкой администратора. Запись на 11. Наверное, будь это иная организация, за стойку посадили бы милую девушку, умеющую продавать и всячески завлекать клиента. Но в фирму обращались те, кто уже знал, чего хочет. Поэтому меня встретил мужчина с невыразительным взглядом, рядовой внешностью, в простом костюме двойки. Клерк с печатью усталости на лице. Минуточку. Администратор сверился с записями в регистрационной книге. «Все верно. Как предпочитаете, чтобы вас называли?» «Ростислав». «Пройдите на второй этаж, Ростислав». «Третья дверь направо. Вас ждут». Я в точности выполнил указания. Никто не запрещал бродить по зданию. Здесь не было и намека на службу безопасности. А все потому, что массивы данных фирма не хранила в таких вот представительствах. А где хранила, не знает никто. При всем желании я не смог бы обнаружить здесь архив, библиотеку или что-нибудь в этом духе. Красть в представительстве нечего. За дверью обнаружился кабинет. Предельно аскетичный, без намеков на пафос, богатство и респектабельность. Стол, два стула с деревянными спинками, шкаф и вешалка для одежды. Я, разумеется, снял рясу еще в кабине аэрокара перед тем, как сюда заявиться. Шубы или куртки у меня не было, поэтому я сел напротив информатора. Да, эти люди называют себя информаторами. Сухо, обезличенно, как и все вокруг». «Здравствуйте, Ростислав». Я покосился на телефон. Администратор мог позвонить, но с гораздо большей долей вероятности сотрудники поддерживали связь на телепатическом уровне. О мужчине, который сидел напротив, тоже ничего сказать было нельзя. Обычный, стандартный, не запоминается. Средний рост, нормальное телосложение. Костюм недорогой, но и недешевый. Поговоришь и забудешь навсегда. «Здравствуйте!» Я сделал паузу, чтобы дать собеседнику возможность представиться. «Иван!» Бесцветным голосом ответил информатор. «Пусть будет так, не стал спорить». «Чем могу быть полезен, Ростислав?» «Мне нужны сведения о человеке по прозвищу Немец. Это криминальный авторитет, живет в Москве. Настоящего имени я не знаю». «Что именно вас интересует?» Все. Сфера интересов, чем промышляет, кто на него работает, с кем связан, покровители, настоящая фамилия, адрес, где предпочитает проводить время. Это большой информационный массив. Я в курсе. Вы знакомы с нашими тарифами, Ростислав. Они зависят от сложности задачи и полноты добытых сведений. Именно. Кивнул мужчина. Мы не проводим специальных расследований. Фирма не детективное агентство. Мы выдаем то, что уже накоплено в наших архивах. Компонуем, структурируем и преподносим клиенту. Поэтому сумма называется в конце, когда заказ уже выполнен. Покупать информацию или нет – дело ваше. То есть я могу отказаться, если цена покажется слишком высокой? Безусловно. Сколько вам потребуется времени? От получаса до шести часов. Рекомендую нашу зону отдыха на третьем этаже. Там есть библиотека, свежие газеты и журналы, телевизор, бильярд, телефон и небольшая обеденная зона. Вы можете заварить себе чай или кофе, приготовить бутерброд, выжать фруктовый сок. Также есть отдельная комната, в которой вы можете поспать, если устали. Благодарю. Я поднялся со своего места. А я могу забрать питомца из машины. Надеюсь, это безопасный питомец. Нахмурился информатор. Кот. Тогда можете, но учтите, мы не держим лотков и специального корма у нас нет. Хорошо, я понял. Зона отдыха встретила меня уютом, тихо бормочущим телевизором и равнодушными взглядами клиентов, ждущих свои заказы. Старичок лет 70 читал газету в углу, попивая чай. Женщина неопределенного возраста увлеченно следила за прогнозом погоды в Саратовской губернии. Кивнув этой парочке, я поискал глазами свободное место и обнаружил его в дальнем углу у окна. Мысли приказом отправил туда вжуха, а сам пошел к раздвижным дверям в библиотеку. Я не очень-то люблю телевизор. В моем прежнем мире ничего подобного и близко не существовало, но сама концепция выглядит как уничтожение моей свободы. «Ты можешь выбрать канал, но программу передач не выбираешь». Тебе в голову просто заливают поток мусора, не имеющего ничего общего с твоими интересами. Ничего интересного в библиотеке найти не удалось. Энциклопедии, словари, телефонные бизнес-справочники, куча развлекательной литературы. Вздохнув, взял свежий номер светской жизни и пошел заваривать себе кофе. Минут через двадцать в гостиной появился неизвестный мужчина и увел старика, читающего газету. Через некоторое время забрали и женщину. Я воспользовался ситуацией, чтобы выключить зомбоящик, и остался наедине с катаморфом, барабанящим по стеклу дождем и обзором активностей, в которых участвуют туровские аристократы. Спустя час в дверях гостиной появился Иван. Думаю, все готово. Я отложил газету, взял уменьшившегося катаморфа на руки и последовал за информатором. Мы вновь оказались в кабинете на втором этаже. Здесь все, что вы просили. Иван положил на столешницу картонную папку без названия. Отпечатано на машинке, структурировано, приведено в удобочитаемый вид. Часть сведений мы достать не смогли, поэтому цена снижена до 50 тысяч рублей. Фига себе! Если бы в конце августа мне кто-то сказал, что я буду платить по 50 штук за несколько листов машинописного текста, я бы покрутил пальцем у виска. Времена меняются. Чего здесь нет, осторожно уточняю, у Ивана. Покровителей. Информатор виновато развел руками. Точного адреса, по которому немцам можно найти сейчас. И некоторых источников финансирования его синдиката. Я переварил услышанное и пришел к выводу, что лед тронулся. «Покупаю. Выписав чек на требуемую сумму, я покинул здание».